Глава тринадцатая В синей аудитории нас ждали с фанфарами и плакатами. Музыкальное сопровождение «Звуковая иллюзия» подозрительно напоминало обработку похоронного марша, очень вольную, разухабистую и настолько художественную, насколько позволяли такт и воспитание Георга Войского. Ни того, ни другого у одногруппника не было, вот и марш у него вышел настолько специфический, что просьба прекратить терзание ушей и без того взвинченных нервов быстро перешла в коллективный обстрел тухлыми яйцами. Разумеется, иллюзорными, но от этого не менее гадкими и вонючими. Так вот, если музыка была на совести адепта Шипа, то остальное являлось заслугой преподавателей военной академии Карагата. Высоко, под самым потолком, на досках были развешаны плакаты со знакомыми физиономиями. Не иначе, как из личных дел скопировали. А под портретами прямо в воздухе парили наши характеристики, и упор в них делался на происхождение. Нет, я и раньше знала, что наши девчонки принадлежали древним и уважаемым родам империи Нордшар, а войски и вовсе будущие глава клана. Обучение в школе иллюзий и преображения было напряжённым. Преподаватели закрывали глаза на прогулы и разрешали бесконечные пересдачи. Да что там, проблема с отметками зачастую можно было решить в обход экзаменационного листа. Адептки Шипа не ставили великих целей. Для них Жезл Мага был всего лишь железным аксессуаром, с которым проще влиться в высшее общество. Загвоздка состояла в том, что при таком раскладе в своих семьях они навсегда остались бы хромыми воронами, потому что надписи под плакатами утверждали невероятное. Дед Тианы Савойской был выдающимся артефактором, передавшим сыну не только магическую лавку и знания, но и незаурядные способности. Тиана же едва освоила копирование неживых объектов. Миранда Мирт так и не научилась управлять даром иллюзиониста. Вместо этого она бросила все силы на его подавление. Магию Миранда предпочитала использовать осторожно и впадала в истерику, когда та выходила из-под контроля а ведь её отец и братья служили в департаменте магической разведки, причём не на последних должностях. Ария Утнер, наоборот, колдовала часто, ошибалась ещё чаще и искренне удивлялась, когда у неё получалось задуманное. И всё-таки она обожала создавать иллюзии, недолговечные, и бестолковые, да любые, лишь бы, рухнув в кровать от усталости, не поймать вещий сон. Удивительно, но это ей удавалось, и с такой-то наследственностью. Все женщины рода Унтер были видящими, а тётя и по сей день являлась главой факультета прорицательства в столичной Академии прикладных талантов. Характеристику Касмины я читала несколько раз. Потом повернулась, нашла взглядом подругу и многозначительно вытаращила глаза. Заодно заметила, что нервный тик посетил не только меня. Всё-таки не каждый день узнаёшь, что с тобой учится внучка главы магической безопасности соседнего королевства азрот А я-то ещё удивлялась, откуда у Касмины эта странная тяга к сбору информации и выведению чужих секретов. Уж лучше бы она магией так увлекалась. И всё-таки у девчонок было кое-что общее. Все они были младшими в своих семьях, а от поздних детей, тем более девочек, не ждут многого. Но сюрпризы подкинули не только подруги. На фоне своих отцов, дедушек, братьев и прочих магически одарённых родственников адепты Шипа выглядели откровенно блекло. Выставленные на показ личные дела пролили свет на родословную учащихся. И если закрыть глаза на не совсем законное происхождение части ребят, то все они были потомками аристократических родов Империи Нордшар, в которой магия и древняя кровь неразрывно связаны. Парни должны были бы добиться больших успехов в магии, но их дар так и не раскрылся. Словно богиня магического равновесия, отмеряя им силу, зачерпнула её нещепотью, а коварно сложила пальцы в неприличном жесте за исключением меня и Икара. Мы оба были безродными, в военной академии Карагата тоже это отметили, поэтому наши портреты висели отдельно. Отец создал личину Динары Лассарт, взяв за основу дочь скромного покойного мага-иллюзиониста из Китажа, городка вблизи родового замка Сатор. Эта девочка погибла ещё во младенчестве, однако любящий продумывать всё до мелочей Эдриан Сатор внёс изменения в городской реестр и вычеркнул Динару Лессард из числа утопших. В те дни меня забавляло, насколько виртуозно папа создавал для меня новую жизнь. Сейчас же мне было не до смеха. Я понятия не имела, зачем нас с Сакаром выделили, но непроизвольно стала высматривать чернявую голову одногруппника. А когда нашла то почувствовала, как сердце сжалось в груди. Мне был даже уте знаком отрешённый пустой взгляд карих глаз, и кар снова грезил на его, и один только мрак ведал, какие кошмары посетили его в этот раз. Я немедленно бросилась бы ему на выручку, однако пока я изучала плакаты, в аудитории появился бородатый заклинатель Мастер Зарус. Но меня беспокоил не он, а сопровождающий его лорд Адамант Лен. Прошу прощения скинула руку, привлекая внимание бородача, старательно игнорируя нашего главнокомандующего. Ради разнообразия лорд лиен в этот раз не стал прятаться и теперь восседал за преподавательским столом. И всё бы ничего, но перед ним лежала стопка знакомых папок из канцелярии Школы Иллюзий и Преображения. «Да, адепт-колоссард, вы можете задать вопрос». «Я могу сменить парту?» Бородач моргнул, словно не веря услышанному. Неужто надеялся, что я начну расспрашивать о назначении плакатов и столь нелюбезно вывешенных характеристик? Ха, размечтался. Больше я подставляться не намерена. «Разумеется», — заклинатель слегка кивнул. К парте Икара я рванула со всех ног, наплевав, как это выглядело со стороны. А когда добралась, то расслышала за спиной нервный смех, обернулась и выдохнула. Войске самым бесстыжим образом развлекался наведением иллюзорной рамки вокруг наших с Икаром портретов. Это было красное сердечко, трансформирующееся в круг, по которому пробегала яркая искра, и снова круг изгибался, становясь сердечком. Забавный выбор, и градус напряжения в аудитории понизил, и внимание от Икара отвлёк. Плюхнувшись на стул рядом с парнем, я накрыла его ладонь своей. Тёплая, уже легче. «Пожалуйста, только не сейчас», — тихо попросила я. «Если мне придётся целовать тебя в присутствии нашего главнокомандующего, он окончательно убедится в распущенности адепта Кшипа». «Убедиться?» — несколько напряжённо переспросила Кар. Ему уже доводилось вытаскивать меня из постели напарника. Очень забавная история, услышишь — обхохочешься, но расскажу как-нибудь в другой раз. икар повернул голову, посмотрел на меня уже твёрдо и осмысленно, в упор. Губы парня были поджаты, на скулах играли желваки, а кулаки так и сжимались в бессильной ярости. «Он труп!» Его глаза стали совсем чёрными от злости, как сгоревшие угли. «Это вряд ли. Минут десять назад расстались. Выглядел вполне сносно. Несколько ошарашенно пробормотала я». «Будущий труп!» — совершенно спокойно поправился и кар А тебя не смущает, что ты сейчас угрожаешь боевику, у которого первое место в рейтинге? И вообще, это наследный принц империи. Произнести это вслух я уже не рискнула. Не угрожаю, а предупреждаю, чтобы ты не вмешивалась. Парень совершенно спокойно сложил руки на парте. И не скажешь, что ещё недавно был на грани срыва. «Предлагаю послушать мастера Заруса». «Вдруг нам хотя бы сейчас пояснят сакральный смысл бреда, именуемого совместными боевыми учениями?» Мастер Зарус, он же заклинатель в звании магистра разума, сумел завладеть нашим вниманием, едва на доске вспыхнула таблица с результатами переэкзаменовки. И тут я испытала гордость за двух своих одногруппников. Это было чистое, незамутнённое ощущение восторга, заставившее меня расправить плечи и начать чувствовать себя увереннее. Георг Войский и Икар набрали всего на пару баллов меньше, чем я. И если от тихого Икара, любящего проводить всё свободное время за книгами, я ждала высокого балла, то результат Георга Войского, первого заводилы и нарушителя учебного процесса, поверг в шок. Его же в этой жизни ничего, кроме грифонов, не интересовало. Так и хотелось повернуться и спросить, кто дал списать. В остальном результаты переэкзаменовки были ожидаемы удручающе унизительными, но всё же предсказуемыми. Когда подруги еле-еле набирают по два-три балла, собственные двадцать из двадцати не радуют от слова совсем. Я непроизвольно сползла по столу, стараясь казаться ниже и незаметнее. «Печальное зрелище. Вам так не кажется?» Неожиданно тихо и грустно произнёс наш главнокомандующий. Лорд Льен поднялся на ноги и медленно спустился с кафедры. В этот раз первый паладин мрака где-то потерял свои любимые железяки, сменив их на простой военный мундир чёрного мага. Нет, зря я считала, что металлический панцирь, щитки и наплечники играют решающую роль в формировании комплекции паладинов мрака. Без доспехов наш главнокомандующий тоже выглядел каменной громадиной, которая вдруг приспичило ожить и прогуляться среди смертных. Привычка оценивать всех и вся у меня с детства. Так вот, лорд Адамант Льен ассоциировался с морским конём Фиерзом, великолепным животным с сильными ногами и длинной крепкой шеей, чью грудь, спину и даже круп покрывали чёрные чешуйки. Морские Фиерзы защищали границы островного королевства Ишарат и являлись силой, благодаря которой Тёмный Альянс так и не смог подчинить эти земли и воды. А ведь и Тёмный Альянс оставался несокрушимым благодаря нашему главнокомандующему и его паладинам. Наш собственный фирс На мгновение представила коротко стриженного мужчину с роскошной волнистой гривой Фиирса и тихонько прыснула в кулак. «Адепт колоссард, вы находите результаты тестирования смешными? Или вас радует неудача одногруппников?» «Нет, никак нет. Я задумалась. О личном». Лорд Лиен посмотрел вверх. «Да, сердцеобразная рамочка вокруг наших с икаром физиономий разовела на прежнем месте». С возмущением зыркнула на войскова. В ответ Георг виновато развёл руками. Видимо, не рассчитал, и иллюзия провисит дольше, чем ожидалось. Удивительно, что никто не потребовал развеять данное безобразие. «Вынужден вас огорчить. В ближайшие месяцы наличное у вас не останется времени», — ровным спокойным голосом произнёс главнокомандующий. Все выпускники Школы Иллюзий и Преображения пройдут переподготовку в стенах Военной Академии Карагата по двум направлениям – магическое законодательство и универсальная магия. Кроме того, у вас будет шанс показать, на что вы способны как иллюзионисты во время спаррингов с боевыми магами. Каждый из вас получит напарника, на плечи которого ложится вся ответственность за ваше физическое благополучие. Многозначительная пауза, позволяющая осознать, что о моральном никто особо беспокоиться не станет. Впрочем, чему удивляться? Сегодняшняя пробежка уже сама по себе являлась показательной поркой. Наверняка не я одна охватила порцию насмешек от боевиков. Результаты совместных тренировок отражаются на личном рейтинге напарника. Тут взгляд лорда Льена чётко уставился на меня. «Вам придётся очень постараться, чтобы этот результат не разочаровал вашего боевого мага». «На этом всё. Мастер зарос у вас есть что дополнить?» «Да, э, конечно». Бородач-заклинатель поднялся с места. Выглядел он несколько неуверенно. «Помимо ежедневных занятий и тренировок, боевые маги нашей академии участвуют в еженедельных спаррингах выходного дня, так называемой охоте на трофеи» и Если первокурсники охотятся в пределах академии, то охотничьи угодья старшекурсников охватывают всю территорию Тёмного Альянса. Каждую субботу наши адепты проходят через портал, чтобы в воскресенье вечером отчитаться об успехах и неудачах. Преподавательский состав принял решение подключить иллюзионистов к этим поездкам. Речь идёт о магах мужского пола. Девушки от участия в охоте освобождаются. «Но это же несправедливо!» Тоненький голосок Арии прозвучал для всех точно гром среди ясного неба. «Протестую, отличное решение!» — это уже Миранда. «Ну какие из нас охотницы?» — адептка кокетливо захлопала ресницами. «Но в этом случае наши напарники окажутся в заведомо проигрышной ситуации». «Ария, заткнись! Просто заткнись!» — зло прошипела Касмина. «Почему я должна молчать?» «Меня очень волнует рейтинг моего напарника, и я сделаю всё, чтобы помочь своему боевому магу». «Своему?» Теперь уже и я с удивлением таращилась на хрупкую брюнетку. Тоненькая, словно тростинка Ария, была воплощением грации и изящества. И вот эта куколка требовала, чтобы её допустили к участию в охоте боевых магов. Это же не загородный пикник. Если первогодки должны раздобыть кусок савана относительно безобидной банши, То, на кого охотятся выпускники, страшно даже представить. И всё-таки совместные боевые мучения, потом коллективный забег юных мародёров, диплома никогда писать собираются?» Не удержалась и озвучила этот вопрос, чем заметно озадачила мастера Заруса. «Диплом? Боевые маги Карагата не пишут дипломов, но выпускные испытания у них ожидаются следующей весной». «Как это следующий? Их что...» На второй год оставляют? Да, Ария порой образец логики. Милое дитя, боевые маги Карагата обучаются не четыре года, а пять лет. Мягко заметил мастер Зарус. Ощущение ловушки стало совсем осязаемым. Я прямо-таки чувствовала, как позади захлопывается железная решётка, отсекающая меня от возможности вернуться в шип. Туда, где магия иллюзий укроет пробуждающийся дар чёрного мага. «Вместо, где никто не увидит всплесков тьмы, не распознает кровь демонов, текущих в моих венах». Пусть в школе иллюзий и преображения обучение было не самым лучшим, но с защитой её стены справились превосходно. Да и судьба этого учебного заведения беспокоила меня не меньше собственной. «Все свободны», — объявил главнокомандующий, не отрывая взгляда от наших характеристик. «Он там их что, наизусть учит?» «Простите, но у меня остались вопросы». «Да, адепт колоссард». В этот раз мастер Зарус казался настороженным «Конечно, я-то, в отличие от Арии, на милое дитя не тяну». «Почему мы до сих пор не встретились с госпожой Ортон?» «Госпожа Ортон отбыла в столицу», — ответил лорд Льен. что ты ещё?» «Да. Почему в наших комнатах стояли чаши, поглощающие силу?» «Обязательно спросила бы я, если бы смогла». Внезапно я осознала, что не могу вымолвить ни слова, а потом с ужасом обнаружила рядом собственный фантом. Выдержав паузу, моя копия смущенно улыбнулась и пролепетала. «Почему вы считаете, что мы справимся? Ведь наше обучение в школе иллюзий и преображения было поверхностным». «Вот и что я несу? Точнее, что несёт тот, кто управляет моей копией?» «Поверхностным?» Это он создание абсолютных фантомов считает поверхностным? А воспроизведение природных явлений и катаклизмов? Да та же Ария может наколдовать такой ураган, что маги-воздушники обзавидуются. Конечно, у неё это получается один раз из ста. Но получается же. Вопрос моей копии был встречен недоумённым гулом одногруппников, и я их полностью поддерживала. Могла бы лично бы фантом пнула, а потом в момент физического контакта обнаружила бы Создателя и переключилась бы уже на него, чтобы больше и мысли не возникло меня копировать. Меня? Да ещё и так бога Никогда в жизни я не стала бы нести подобную чушь или же таращиться, как влюблённая корова. Взгляд у моей копии был мягкий, с поволокой. В сочетании с синяками под глазами и мордой повышенной бледности – убойное зрелище словно я надышалась травок, которыми любят баловаться видящие. Я психовала и пыталась сбросить обездвиживающие чары, когда вдруг осознала, что наш главнокомандующий смотрит на меня, то есть не на копию, торчащую справа, а на настоящую меня. Отличительная черта всех магов-иллюзионистов — умение приспосабливаться. Вы подстраиваетесь под обстоятельства настолько же виртуозно, насколько владеете магией искажения. Но это не предел ваших возможностей. Маги, преподававшие вам дисциплины, не смогли полностью раскрыть ваш потенциал. Но здесь, в Карагате, вы сумеете обнаружить в себе новые грани дара. И, возможно, кое-кто сумеет дорасти до звания «Боевого мага иллюзий» — «Иллюзиона». «Мы? Иллюзионы?» «Бред! Боевыми магами за три месяца не становятся. Да этому и за год не обучиться. Ребята, вы о чём думаете?» «Нет, вы серьёзно» войски совсем сдурел. Прекрати таращиться так, словно внезапно увидел важнейшую цель в жизни. У тебя клан без главы простаивает. Миранда, тебя жених в столице ждёт, и ему плевать на уровень твоего магического дара». Я отчаянно старалась вымолвить хоть слово, чтобы образумить ребят, которых главнокомандующий парой фраз сумел вдохновить на учебные подвиги. Пыталась вернуть контроль над собственным телом, но не могла и пошевелиться». Оставалось лишь беспомощно смотреть на одногруппников, покидающих аудиторию. Мой фантом отправился к выходу вместе со всеми. Если лорд лиан хотел ткнуть меня носом в неприятности, как самонадейного котёнка, то это у него вышло на ура. Я бы обязательно поаплодировала нашему главнокомандующему, если бы меня слушались руки. Но нет, я так и продолжала изображать соляной столб, не ощущая собственного тела. Тем временем лорд Лиен развеял плакаты с нашими физиономиями, стёр парящие в воздухе характеристики, спокойно собрал папки со стола, потом послал мне долгий внимательный взгляд и... исчез. Я же осталась в аудитории, скованная арканом парализации и прикрытой иллюзией пустого места. Это была именно иллюзия, знакомая магия искажения, которую я могла бы с лёгкостью развеять. Но не стала. Потому что дура и лучше оставаться в гордом одиночестве — Ну, или хотя бы без зрителей. А таковые появились едва в военной академии Карагата, прозвучал сигнал к началу следующего занятия. Боевые маги медленно заполняли синюю аудиторию. Среди них я заметила адепта Ланса. Таким образом выяснила, что здесь занятия у первокурсников. С замиранием сердца и тихо подбирающейся паникой я следила за рассадкой боевиков. Приспич кому-то занять мою парту, пришлось бы себя обнаружить. И тогда бы роль местного соляного пугала стала моей по праву. Но нет, к моему удивлению, адепты игнорировали пятую парту во втором ряду. Случайность? Ещё чего. Просто мой мучитель использовал аркан отвода глаз, который действовал даже на состоявшихся магов. Благодаря переэкзаменовке я уже знала, что выдержка у представителя Вечно Зелёного Леса отвратная. А тут эльф вошёл в аудиторию и даже ухом не повёл. Преподаватель меня тоже не видел. «Радовалась я недолго, минут пять от силы, пока магистр Ириэль не провёл сверку присутствующих со списком и не объявил, что наш главнокомандующий настолько любезен, что вскоре устроит для первогодок практическое занятие по атакующей универсальной магии. Однако сперва адептам надлежало изучить теорию арканов замедления и парализации. Тогда ты -то меня и накрыла осознанием, что помощи ждать неоткуда». Я покину эту Кхарову аудиторию, только когда сама смогу снять обездвиживающий аркан. А я смогу. Просто обязана. Ведь в военной академии этот аркан изучался на первом курсе. Я была старше, опытнее и… абсолютно не разбиралась в арканах универсальной магии. Да я вообще ни одного аркана не знала. Талант иллюзиониста — природная способность, сродни эмпатии или умению видеть вещи и сны. Только поэтому отец и позволил мне поступить в шип, взяв с меня слово, что я не стану пытаться освоить иную магию самостоятельно. Ведь это могло подстегнуть пробуждение Тёмного Источника, моего основного дара. Он хотел найти для меня наставников, но не успел. Осознав, что я снова угодила в плен воспоминаний, заставила себя сосредоточиться на голосе магистера Ириэля. Аркан парализации относился к разделу универсальной магии, которой владели и тёмные, и светлые, независимо от вида внутреннего источника. И как все универсальные арканы, оказывал пассивное влияние на ауру. А ведь и иллюзии имели схожий механизм воздействия. Я смотрела на схему, появившуюся на доске, и, кажется, начинала понимать, как мне избавиться от парализующей напасти. поскорее бы остаться одной. Когда прозвучал сигнал к окончанию лекции, я уже вся извелась от нетерпения, а связующая руна на моей ладони сияла так ярко, что, не оставалось сомнений, Элмор снова соскучился, но отследить моё местонахождение не мог. Не иначе как лорд Льен постарался. И только последний адепт покинул аудиторию, а я приготовилась создать собственного двойника, чтобы рассмотреть узлы аркана парализации — как дверь снова распахнулась, пропуская невероятно огромный букет белых роз. Следом за букетищем в аудиторию ввалился никто иной, как Джереми. «Эл, её тут нет! Говорю же, её видели спускающейся в гиблый овраг!» «Нет, она где-то рядом!» Элмор поморщился, сжимая полыхающую руну свободной рукой. Это я благодаря парализации ничего не чувствовала, а вот напарник, активировав связь, наслаждался полным букетом ощущений. Кстати, о букете. Что это с Джереми? Сильно на тренировке головой стукнулся? «Так, напарница, если ты рядом, подай знак. Без шуток». Шутить мне точно не хотелось. Подавать знаки тем более, но выражение лица Элмора намекало, что лучше бы мне отозваться. Пусть мы и оказались связаны по неволе, его просьба была не пустой проверкой из разряда «откликнется или нет». Это был элемент доверия. И я решилась. На доске вспыхнули огненные буквы «Динара где-то рядом». «Просто замечательно. А точнее, у меня цветочки вянут». Джереми яростно рассёк букетом воздух, от чего с полураспустившихся роз полетели лепестки. Ты учти, время тикает, розы сохнут. Ещё немного, только на могилку изгодятся. А ты себе уже место присмотрел? Нет, я честно пыталась вести себя прилично. Но что я сделаю, если некоторые нарываются? Динара, что происходит? Спросил Элмар. Лорд Льен, кратко пояснила я, ещё грустную рожицу рядом с надписью добавила. Сделал невидимый Обездвижил. «Она и его достать успела». Джереми присвистнул, потом создал небольшой огненный шар, и теперь тот носился по аудитории явно с желанием подбить невидимую меня. «Ты зачем его притащил? Вы же враги». Ребята обменялись взглядами, только подтвердив то, о чём я уже начала догадываться. Отношения этих боевиков были не совсем такими, как мне показалось. «Ты Арканта снять сможешь?» Элмор тоже создал поисковик. В отличие от огневика Джереми, тот был зловеще зелёным. И всё-таки магия смерти — это не так страшно, как тёмный дар. Магия смерти — наследие мрака, сурового, жёсткого, временами ужасающего, но всё-таки родного божества. Тёмный же дар проявляется в потомках демонов, пробившихся в этот мир из самой бездны. Все чёрные маги хранили в себе частицу истинной тьмы. Это была сила чужеродная, которую многие считали враждебной. Именно поэтому отец старался сделать всё возможное, чтобы способности, которые я получила от мамы, проявили себя как можно позже. «Сейчас попробую», — спохватившись, вывела я на доске. От идеи создания своей копии пришлось отказаться. Видок у меня сейчас был не самый оптимистичный, а устраивать тому же Джареми бесплатный цирк и давать возможность поглумиться над застывшей физиономией перепуганной адептки я не хотела поэтому задействовала внутреннее зрение и сосредоточилась на собственной ауре. Вот её-то я знала на отлично, родная же. А ещё, благодаря лекции, я теперь знала, где искать узлы аркана парализации. Всего два узелка совсем мелкие, а такая гадость. «Гадость, гадство, гад, гад, гад!» Зло зашипела я, как только снова начала чувствовать своё тело. «И телу моему было очень плохо». Затекли ноги, невыносимо болела поясница, а ещё нестерпимо чесалась спина, но я по-прежнему не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Поосторожничала, надо было сразу два узла рвать. «Динара, чтоб тебя!» – простонал Элмор и принялся яростно скакать по аудитории. Наша связь, позволяющая Элмору чувствовать моё состояние, действовала безотказно. «Надеюсь, твоя напарница тоже мучается», – мстительно прошипел Джареми. «Мучается, но не так сильно». Теперь боевик делал энергичные махи руками. Связующая руна сочла, что я не справился с обязанностями защитника и усилила свою побочку аркана парализации. Я с сочувствием смотрела на Элмара. И да, я всё ещё не могла пошевелиться. «Косметичка, ты там как?» — вопросил Джереми. «Жива», — простонала я. «Жаль, такие цветы пропадают». джерми заткнись». «Динара, да отменит ты этот Кхара-Фаркан! Или я тебя сейчас по голосу найду и устрою сеанс массажа?» Я крепко стиснула зубы. «Всё, не звука, потому что, судя по воплю Элмара, всё ещё скачущего по аудитории, массировать меня будут не иначе, как ногами». «Давай, недоучка, порази нас!» Джереми зло швырнул букет на парту. «Я маг узкой специализации!» Я одним махом разорвала второй узел, чтобы в следующее мгновение бухнуться на колени. «Гадство же! Где там мой массаж? О, как же мне плохо!» Невидимость я не сняла, но это не помешало Элмору оказаться рядом, нащупать, подхватить подмышки и заставить расхаживаться. «Шевелись, напарник! Движение — залог здоровья!» «А на случай непредвиденных обстоятельств у меня всегда найдётся букетик». Джереми снова подхватил с парты розы. «Это у тебя после тренировки любовь к розам прорезалась?» Боевик метнулся ко мне с такой скоростью, что я взвизгнула и спряталась за широкой спиной Элмора. Да любой бы на моём месте испугался. Уж больно выражение морды лица у некоторых было свирепое. С таким розы не нюхают и букеты не дарят. «Хорошо. Очень хорошо, что я невидимость пока не развеяла». «Джереми, спокойно. Динара сейчас побудет вменяемой девочкой и расколдует твой меч». «А разве он не уже? Пара часов, как должен был». Скорость, с которой боевик вытащил меч из пространственных ножен, заставила меня испуганно ахнуть. При этом с лезвием медленно и печально сорвался белоснежный лепесток. Да, и правда иллюзия не слетела. Неожиданно и слегка так неприятно. «Всё-таки я в своём деле одна из лучших, и опыт работы с холодным оружием имеется». «Фиалочка, ты же сейчас соберёшься и расколдуешь меч Джереми», — ласково поинтересовался напарник. «И даже невидимость может не снимать. Если не справится, она её всё равно не спасёт», — зловеще пообещал Джереми. «А вот это он зря. Терпеть не могу, когда мне угрожают». «Хорошо. Джереми, подними меч повыше». «Выше. Ещё выше» а теперь встань на носочки и медленный оборот вокруг своей оси». Нет, не издевалась. Просто для наложения ограничителя, превращающего временную иллюзию в стабильную, время нужно. «Ох, закончила. Теперь Джереми точно попал. Ему этот меч никто, кроме меня, расколдовать не сможет». И тут под сводами аудитории раздался голос Хранителя. «Адепт Колоссард, если вы там оклемались, то вас срочно вызывает главнокомандующий. — Насколько срочно? <посудиваться> — мигом сориентировался Элмар. — Перенос состоится через три, два. Постарайтесь кричать потише. — А почему я... А — а Вокруг меня взметнулось чёрное пламя.